День четвёртый Вскоре после того, как рассвет вышел спросить свою долю у собравшихся подёнчиков, потому что совсем уже недолго оставалось до прихода солнца, Белая и черная половины княжеской читы появились в обычном месте, куда немногим раньше пришли десять женщин, которые уже успели хорошо закусить красными ягодами тутовника, отчего лица у них стали точно рука маляра. Все вместе они уселись у фонтана, в который вместо зеркала смотрелись несколько прекрасных пиней, прихорашивая прически, чтобы ослепить солнце. Все стали думать, как провести время, пока не настанет час работать челюстями. И, желая доставить удовольствие Таддео и Лючи, стали обсуждать, во что бы поиграть. В разбей кирпич или в голову или крест? В полный или пустой, или в палку и прутик? В кучу, в четнечет, в колокол, в поросят, в замки, в загони шар, в собери-раздели, в салочки, в мяч или в кегли? Но князь, которого утомил уже сам этот долгий перечень, велел призвать музыкантов и певцов. И тут же сбежалась целая куча слуг, умевших играть, неся с собой калашьоны, тамбурины, цитры, арфы, скрипки, кро-кро, мысли, дзуки-дзуки. Составив хороший оркестр, они сыграли «Житье абата, «Ветерок», Кукара Джаммартино и флорентийский танец испели несколько песен из той доброй поры, о которой легче поплакать, чем ее вернуть. И среди прочего спели. Проходи-ка, Маргарита, не срами людей хороших. Из-за всякой ерунды ты брыкаешься, как лоб. Или вот еще. Башмачком под твоей ногой. Я хотел бы жестокое стать, Но уверен, что если б ты знала, По камням бы нарочно скакала, Чтобы сердце мне вечно терзать. И еще, выйди, солнце поскорей, Императора согрей, За серебряный табурет дай четыреста монет, Сто и пятьдесят давай, И всю ночку распевай. Поет, поет, поет виола, Учитель наш из школы, наш учитель дорогой, Отпусти нас всех домой. Вот выйдет главный книжник С копьями, с мечами, с кварцами, с воробьями. Играй, играй, волыночка, Куплю тебе юбочку, красную юбку подарю, А нет, так голову пробью. А как было обойтись без этой? Хватит дождик моросить. «В поле я пойду косить, пойду косить деляну мастера Джульяна. Мастер, одолжи-ка мне большую пику, я во Францию уйду, да в Ломбардию пойду, будет мне легко служить у лючии госпожи». Но тут, в самом разгаре пения, к столу поднесли закуски с напитками. И когда все наелись до отвала, Тадео повелел Цеце открыть новый день своим рассказом. И она, повинуясь слову князя, начала так Петушиный камень. Забава первая четвертого дня Минеко по волшебному действию камешка, найденного в голове петуха, получает молодость и богатство. Но два чародея крадут у него перстень с этим камнем и он, как прежде, становится стар и беден. Бродя по свету в королевстве мышей, он получает известие о своем перстне. С помощью двух мышей он возвращает перстень, а с ним все, что имел, и мстит похитителям. Жене вора век суждено веселиться. Кто придет нить и мошенничество, сошьет себе несчастье. Нет обмана, что останется в тайне. И предательства, что не откроется. За мошенниками и стены следят. От воровства и подлостей разверзается земля и свидетельствует о них, как вы сейчас услышите, если хорошенько навострите уши. Жил некогда в городе Гротта черная пещера, некий Минекуангела, за которым будто вечно следил дурной глаз невезения. Так что все его имущество, движимое и недвижимое, составлял тощий петух, которого он кормил крошками своего скудного хлеба. И в одно утро, снедаемый голодом, голод ведь и волка из леса гонит, надумал он выручить за него хоть немного деньжат и понес на рынок. Там он встретил двух седобородых, как филины волшебников, которым согласился уступить петуха за половину патоки. Причем волшебники попросили его донести петуха до их дома, где и обещали рассчитаться. Итак, волшебники шли впереди. И Миннеко идя следом, слушал, как они говорят между собой на своем плутовском языке. «Кто бы мог подумать, янароны, что нам выпадет такая удача? Этот петух принесет нам счастье ради камня, который у него, как ты знаешь, скрыт в голове вставим его в перстень и будем получать все, что не попросим». А Янорона отвечал «Тсс, потише, яку Я уже вижу себя богатым и не могу дождаться минуты, когда отрублю голову этому петуху! Эх, и задам пинка нищете и встану по-настоящему на ноги! А то ведь на этом свете человека без денег ценят не больше половой тряпки. Как одет, так тебя и чтут!» Минеку Аньелло в жизни немало деревень прошел, и не из одной печи хлеб едал, так что хорошо понял этот разговор на плутовском языке. Проходя мимо узкого переулка, он повернул нос корабля и такого задал Деру, что только пыль поднялась. Прибежал к себе домой, тут же отрубил петуху голову и, открыв голову, нашел камень. Минеку поскорее заказал мастеру вставить его в латунный перстень и, желая испытать свойства камня, произнес «Хочу стать парнем восемнадцати лет». Только успел он вымолвить эти слова, как почувствовал, что кровь в жилах согрелась и побежала быстрее. Нервы стали чувствительнее, глаза зорче, голени окрепли, тело посвежело, волосы из серебряных стали золотыми. Рот, похожий на разграбленное селение, снова наполнился крепкими зубами. Борода, казавшаяся запущенными зарослями, стала подобна полю с первыми ростками пшеницы. Одним словом, хорошенький получился паренек. Тогда он сказал «Хочу иметь роскошный дворец и породниться с королем». Тут же, точно из-под земли, вырос дворец красоты невероятной с чудесными статуями, ослепительными колоннами, с изумительными картинами. Серебро бурлило через край. Золото рассыпалось по полу, хоть ногами по нему ходи. Драгоценные камни сверкали в лицо. Прислуга кишела вокруг. Коней и карет было счесть невозможно. Получилась такая выставка богатства, что на Минека положил глаз сам король, которому пришло на мысль дать ему в жены Наталицию, свою дочь. Тем временем волшебники услыхали о счастливой доле Минека Аньела и задумали вырвать у него из рук эту внезапную удачу. Они смастерили красивую куклу, что могла играть и танцевать силой механизмов и противовесов. И в одежде бродячих торговцев пришли к Пентелли, дочке Минека Аньела, предлагая купить у них куклу. Пинтелла, увидав такую прекрасную игрушку, сразу спросила, сколько она стоит. А они отвечали, что заплатить за куклу у нее денег все равно не хватит. Но она получит ее, оказав маленькую услугу. Покажет перстень ее отца, чтобы они могли снять с него копию. Как только она это сделает, они отдадут куклу даром. Услышав такую сходную цену и не зная пословицы, Ищи товар со скидкой, да на хорошем рынке. Пентелла тут же согласилась, пообещав на утро принести перстень. Когда маги ушли и вернулся домой отец, она нашептала ему в уши кучу нежностей. И так к нему приласкалась, что уговорила дать ей на время перстень под предлогом того, будто ей грустно и хочется себя развлечь. Утром... Когда метла солнца выметает мусор тьмы с небесных площадей, волшебники вернулись. И, заполучив в руки перстень, как сквозь землю провалились, не оставив следа, подобно тому, кого на ночь не поминают. А бедная Пентелла осталась чуть жива от страха. Придя в лес, где ветви деревьев частью танцевали импертекату, частью играли между собой в прятки, Волшебники приказали персню обрушить всю постройку, что возвел помолодевший старик. И тут, по-свойски, сидевший в это время с королем внезапно почувствовал, как у него встали клочьями и посидели волосы, по лбу пролегли борозды, поредели брови, ослабели глаза, сморщилось лицо, выпали зубы, спуталась борода, вырос горб, задрожали колени осияющие одежды превратились в обноски с заплатами. И король, увидев безобразного нищеброда, что имел наглость сесть в его присутствии и болтать с ним, тот же велел прогнать его ударами палок, осыпая бранью. Минека, в один миг канув на дно, как свинец, в слезах пошел к дочери, чтобы забрать назад перстень и поправить несчастье. И когда услышал о проделке фальшивых торговцев, чуть не бросился вниз головой из окна, осыпая тысячами проклятий и девочки, которая ради дрянной куклы превратила его в огородное чучело. Ради штуки, сделанной из лоскутиев, сделала отца подобным помешанному. Так что он готов был идти по кругу до последней трущобы, как фальшивая монета, лишь бы узнать, куда делись оба обманщика. Итак, прикрыл он спину плащом, обол сандалии, повесил суму через плечо, взял палку в руки и, оставив дочь голодной и холодной, пошел бродить по свету, безо всякой надежды. И так бродил, пока не пришел в королевство Пертусо Купо, населенное мышами, где стражи, приняв его за разведчика, засланного кошками, отвели его к королю Росыконе. И тот спросил его, кто он таков, откуда идет и что делает в этих краях. Тогда Минека Аньяла, для начала поднеся королю шматок сала в качестве въездной пошлины, поведал по порядку все свои горести, напоследок сказав, что не даст покоя телу, пока не дознается про эти проклятые души, что вырвали из его рук столь великое счастье, в один миг отняв у него цвет молодости, источник богатства и пьедестал чести. Росиконе с недаемым сочувствием, желая как-то утешить беднягу, собрал на совет мышиных старейшин. Спросил их мнение о печальной истории Минеко и поручил старательно разведать о тех фальшивых торговцах. Среди прочих на совете оказались по случаю Рудолло и Саутарьелло, мыши, осведомленные в людских делах, вот уж шестой год жившие в придорожной таверне. И они сказали Минеко: «Веселее, товарищ!» «Дела не так плохи, как ты думал. Слушай, как-то раз, когда мы сидели в харчевне под сенью рогов, куда приходят весело провести время самые почитаемые на свете мужи, туда заглянули какие-то двое из кастелло Рампино. Они хорошо закусили и заглянули в донцы-бутылки, между делом болтая, как подшутили над стариком из Грота Негра» выманив у него какой-то расчудесный камень, что он никогда не снимал с пальца, боясь потерять. А подстроили все через его дочку. Услыхав такое известие, Минекуаньелло сказала обоим мышиным сеньорам, что если они проводят его до места, откуда эти похитители, и помогут вернуть перстень, он подарит им по-хорошему мешку сыра и солонины, чтобы они могли насладиться угощением вместе со своим государем. Они, видя случай поживиться, вызвались пройти с ним моря и океаны. А затем все вместе, получив подорожный лист от мышиной короны, отправились в путь. Прибыв после долгого странствия в Кастелло Рампино, Мыши оставили Минеку Анджело под деревьями на берегу реки, которая точно пьявка тянула кровь из трудившихся на полях, выплевывая ее в море. А сами разыскали дом волшебников. Узнав, что Янароны никогда не снимают перстня с пальца, они стали придумывать некую военную хитрость, чтобы одержать победу над противником. Дождавшись, пока ночь раскрасит чернилами рожу неба, которую прежде до красна поджарило солнце. Когда, наконец, Янарона отправился спать, Рудолло принялся покусывать палец, на который был надет перстень. Тогда Янарона, чувствуя боль, снял перстень и положил его на столе у изголовья кровати. Саутарьелло мигом забрался на стол, схватил перстень зубами и оба в два счета добежали до Минека Аньела. Тот С еще большей радостью, чем приговоренный, когда слышит указ о помиловании. Схватив перстень первым долгом, превратил обоих волшебников в ослов. И на одного подстилив плащ, уселся гордый, как граф. А другого нагрузил сованиной и сыром и подсокал в сторону Пертусо-купо. Здесь он вручил дары королю и советникам, благодаря за все блага, вновь обретенные с их помощью, и умоляя небо. Да никогда не прихлопнет их мышеловка, не сцапает кошкой и не отравит мышьяк». Покинув ту страну и вернувшись в Гротто-Негро, минеко Аньела стал еще красивее и богаче прежнего и был принят королем и дочерью с величайшими на свете ласками. А слов, он спихнул вниз с высокой горы, а сам остался жить с супругой в свое удовольствие, никогда не снимая перстень с пальца чтобы не впасть в новую поруху, ибо стоит псу кипятком обвариться, претьи холодной воды боится».